Глава третья. Герцог начинает действовать. Тяжелая арбалетная стрела с игулким хлопком сорвалась с тетивы, и, дрожа от горяченного возбуждения стрелка и напряжения распрямившихся в их жил тетивы, устремилась вперед. Спустя мгновение она вонзилась в бычий глаз. Черный кружок, намалеванный в центре круглого среза толстого дубового ствола, обычной мишени для арбалетчиков, и огорченно загудела. Она-то собиралась вонзиться в тугую плоть и была уверена, что непременно сделает это, ибо мало найдется доспехов, способных остановить арбалетную стрелу. Недаром эльфы считали арбалет нечестным оружием, ибо для стрельбы из арбалета требовалось намного меньше умения и искусства, чем при стрельбе из лука, а результат зачастую был гораздо страшнее. Толпа взревела. Герцог Игмонтр, уже давно вертевший в руках платок, его эти состязания стрелков уже изряднуто утомили, наконец выпустил его из рук, позволив тонкому куску материи плавно спланировать на выкашенный газон, в этот воскресный день ставший полем состязаний. Это означало их окончание. Теперь осталось лишь дождаться, пока глашатые перекричат имя победителя на всех четырех углах стрельбища и торжественно вручить победителю приз — стрелу с вызолоченным наконечником и яловую телку. Вторая часть приза всегда интересовала победителей больше, чем первая, во всем случае большинство из них. «Измеяр опять подтвердил свою славу лучшего стрелка, милорд!» Герцог чуть повернул голову и лёгким кивком подтвердил, что сказанное Беневьером услышано. И он с ним согласен. Кроме того, этот кивок означал, что герцог оценил деликатность своего слуги, прибывшего уже некоторое время назад, но не осмеливавшегося, побеспокоить герцога, пока тот выполняет официальные обязанности. А также, что он понял, этому слуге есть что сообщить своему господину. «Жаль только, что он выступал вне конкурса!» «Поэтому призы ему не видать!» — вступил в разговор купеческий старшина Парвуса, сидевший рядом. Герцог благосклонно кивнул, но вновь ничего не ответил. Старшина покосился в сторону, откуда раздался голос, но и там тоже никого не было, и купец сник. Герцог не был склонен вести беседу, а тот, кто ее затеял, исчез, так что самым благоразумным было умолкнуть. Награждение победителей прошло, как ожидалось, скучно. Спустя полчаса победитель, худой парень с несколько лисим лицом, одетый в цвета герцога и гмонтера, совершенно законно, поскольку являлся его лесничем, закинув в колчан стрелу с золоченым наконечником, потащил, дергая за веревку, призовую телку к выходу с огороженного выгона. а еще двое, те, что заняли второе и третье место, обнявшись, направились в другую сторону. За второе место полагалось марка серебром, а за третье — полмарки медию. И эти деньги, по традиции, следовало пропить в таверне. Когда герцог появился в замке, Беневьер уже был там. Герцог установил это по его лошади, скромно привязанной у дальника навязем. Однако у него еще были обязанности, которые надлежало выполнить, а именно... Обед с членами городского совета Парвуса и парой дюжин наиболее важных и влиятельных представителей населения герцогства. О боги! Какие баталии разворачивались в среде купцов, ростовщиков и членов духовых советов ради того, чтобы получить приглашение на обед к герцогу в день и знаменитством. Какие интриги затевались, какие тонкие, многоходовые комбинации разыгрывались и доводились до полного успеха, либо наоборот, заканчивались полным крахом. О, сколько семейных скандалов разразилось из-за этого, сколько было разбито посуды на радость гончарам, сколько выпотрошено подушек. И никто даже не догадывался, до какой степени герцогу наплевать, кто конкретно будет у него на обеде в день тезаименитства. Обед прошел отвратно. Герцог, впрочем, и новый не ожидал. Первые полчаса он очень скучал, слушая велиречивые словословия по своему адресу, правда, при этом сохранял на лице приличествующие случаи выражения высокомерной благосклонности. И по адресу, а когда уж деваться надо, императора. Выражение лица он удерживал без всякого напряжения. Привычка, ведь лицемерие — обратная сторона власти. А речи были до окоснения однообразными и повторяющимися из года в год. Потом высокое собрание изрядно набралось и утратило способность произносить долгие речи. Однако то тут, то там какой-нибудь упрямец пытался встать и сказать что-нибудь этакое. Герцог немного оживился, но поскольку и это тоже повторялось из года в год, оживление быстро прошло. Герцог с трудом высидел дипломатические два часа и, кивнув мажордому, чтобы молчал, тихонько поднялся и вышел. Беневьер ждал его в парадном кабинете. В отличие от рабочего, этот кабинет не был защищен столь уж мощными заклятиями, поскольку в нем не хранилось ничего особо важного. Вернее, кое-что важное там, естественно, было. Счета, отчеты управляющих, письма, жалобы, прошения, а также кое-какая личная переписка. Более того, исчезновение кое-каких бумаг вполне могло бы доставить герцогу некоторую головную боль, но это было сделано специально для того, чтобы в случае чего... У интересующихся сложилось впечатление, что все важное хранится именно здесь. Кроме того, в двух шкатулках, прикрытой довольно мощным магическим пологом, хранилось около шести сотен золотых и серебряных монет и полдюжины магических колец и амулетов. Короче, если бы какой-нибудь вор проник в этот кабинет, то он смог бы поздравить себя со славной добычей и наслаждаться ею некоторое время. Ну а затем... «Ну, что? Какие новости?» — лениво произнес герцог, входя в кабинет. «Сегодня ему пришлось изрядно нагрузить желудок. Эти тупые простолюдины, старшие мастера цехов, купцы и иные уважаемые граждане отчет считали, что публичное остервенелое набивание желудка есть важнейший признак власти, родовитости и богатства». Осознав после некоторых усилий, что переубедить их будет очень нелегко, потребуется потратить слишком много сил и времени, герцог счел за лучшее оставить их при своем мнении, решив, что потакание подобного пороку три раза в год не слишком большая плата за формирование у подданных стойкого убеждения, что их герцог в добром здравии и полной силе. Поэтому сейчас он чувствовал некоторое осоловение от съеденного и выпитого. Беневер склонился в глубоком поклоне. Основным назначением которого было скрыть змеиную усмешку, скользнувшую по его губам. Он тоже заметил состояние герцога и получил несказанное удовольствие от того, что этот человек, могущественный и опасный, как ставший наслед кхарк, в данную минуту напоминает кота, да колик в животе нажравшегося сметаны. Герцог грузно опустился в роскошное, чем-то напоминавшее императорский трон кресло с высокой спинкой, украшенное позолотой искусной резьбой. Поднеся ладонь ко рту, деликатно рыгнул и досадливо сморщился. «Уф, нет, все-таки с таким обжорством надо что-то делать». Он тяжело вздохнул и поднял глаза на Беневьера, лицо которого уже приняло свое обычное выражение. «Ну ладно, что там у тебя?» Ты вернулся так скоро, потому что есть хорошие новости, или...» Беневьер сокрушенно вздохнул. «Да, мой господин, новости есть, но они неутешительны». «То есть?» — нахмурился герцог. Беневьер развел руками. «Набег орков». Герцог раздраженно скривился. «Набег орков на южные пределы пограничных графств. Некоторое время был основной темой обсуждения на всех светских тусовках, но к настоящему моменту уже отошел на второй план, уступив место новой теме. Впрочем, неделю назад был небольшой всплеск интереса, когда на сообщения о набеге наложились слухи о том, что младшенькая из отпрысков императора помчалась на юг, задравших воз. Однако дочери императора с светским обществом давно уже были разложены на кусочки, хрящики и даже на атомы. Обсуждены и проговорены, и потому всплеск интереса был слабым и недолгим. И сошлись на том, что сей поступок вполне в духе этой ненормальной, и благополучно забыли о нем. Но поскольку герцог крайне скептически относился ко всему, что обсуждалось в свете, считая светскую жизнь лучшим способом убить время, которого ему и так не хватало, на слухи о набеге он вообще обратил минимум внимания. Ну, набег как набег, мало ли их. «И что?» «Дело в том, мой господин, что это был не совсем обычный набег». Герцог недовольно хмурил брови. «Что значит «не совсем обычный»?» Беневьер развел руками. «Ну, я еще не слышал о набеге, после которого на 200-300 лик в округе не осталось ничего живого». Герцог Эгмонтр мгновенно протрезвел. Беневьер не заметил, как это произошло. Подействовало ли какое-то заклинание или магический предмет, либо просто привезённая им новость оказала столь сильное воздействие, однако сейчас перед ним сидел человек, ничем не напоминавший себя самого мгновения назад. Герцог подался вперёд, стиснув пальцами под локотники кресла так, что побелели костяшки. «Говори». Беневьер подобрался. «Всё, игрушки кончились. Не дай бог сбиться или что-то упустить и заговорить сухим деловитым тоном». Когда он закончил, герцог еще несколько мгновений сидел в той же хищной позе, а затем откинулся на спинку кресла. Некоторое время в кабинете висела напряженная тишина. Потом герцог нервно хмыкнул. Вот, значит, как. Неужели не догадались? Он тут же оборвал себя. Спустя еще некоторое время герцог вскинул подбородок и уткнул в Беневьеро острый взгляд. Значит, говоришь. «Орков и след простыл?» «Да, мой господин!» «Прекрасно, прекрасно!» И только младшая принцесса сумела обнаружить небольшую орду. «Да, мой господин!» Беневьер согласно закивал. «А с тех пор никто, даже она сама, больше не могут отыскать следов многотысячной армии, которая не проходила обратно, но и не появлялась в других местах. «Да, мой господин!» Беневьер открыл рот, собираясь разбить тему, но вовремя остановился. Все, что он мог сказать по этому поводу, он и рассказал, А мусолить одно и то же герцог крайне не любил. «Что ж, орков мы ей отыщем», — с хищной усмешкой кивнул сам себе герцог. «Вот что, Беневьер, пригласи-ка ко мне из Мейера. И готовься, через пару дней поедешь со мной». «Куда, мой господин?» — вежливо спросил Беневер, хотя ответ на этот вопрос был ему совершенно ясен. «На юг, к армии. Однако перед отправлением следовало сделать кое-что еще.